Глава 12. Противник показал себя и начал с весьма неглупой атаки. Бросок тяжелого предмета и сразу же прорыв в ближний бой. Та самая темно-синяя обезьяна неуловимым образом сменила направление движения и попыталась полоснуть когтями по лицу. Тело монстра исходило смесью темно-серой и салатовой дымки. Таких противников я не встречал. Учитывая, что они не нашли оружия в домах, едва ли можно относить даже к предразумным, но присутствует стайный интеллект и способность использовать некоторые найденные предметы как оружие. Выражение морды противника стало понемногу принимать недоумевающий вид. Видимо, он не смог применить некую магию для завершения маневра. «Я собирался отшвырнуть монстра на дорогу перед нами». Однако его в грудь пробила стрела, исходящая зеленоватой дымкой. «Лёхомля! Вернуться в строй!» Монстр прокатился вдоль дороги и распластался в примятой траве, едва подёргиваясь. Его рану словно разъедало кислотой. Впрочем, эта сила уничтожила и саму стрелу. Однако, похоже, свиридов отлично умеет накладывать эффект на оружие. «Интересно, почему предпочёл лук, а не винтовку?» «Позже спрошу». антимак реально мешает», — проорал Сергей. И что мне с ним сделать? Оставить одного гулять? Он справится, заверила Наташа. Кажется, еще наступают. Сложно не услышать крики мартышек и шелест. К тому же они мелькали и в поле зрения. При этом монстры догадались не бежать по дороге, а обходили через дворы домов. Полагаю, по приказу лидера стаи. Следить за забором, атаковать по готовности. Сначала с противоположной стороны забора полетели различные предметы. Вот только они просто отскакивали от щита Сергея. Правда, сначала крупные сквозь него все же просачивались, но и отошел еще на несколько шагов, наблюдая, как его магия зрима стабилизируется. «Используя шаровую молнию», — крикнула рыжая. В свободной руке зажегся искрящийся голубой шарик, который она перебросила через забор буквально как гранату. Точнее, он последовал за резко опущенной рукой и взорвался там дугами. С яростным криком несколько монстров выпрыгнули на группу, чтобы моментально поймать кислотную стрелу, сосульку и световые стрелы. Интересно, что окрас меха у всех черный, и глаза не светились. Очень часто заметно внешнее различие в случаях, когда в рамках стаи есть как обладающие магией, так и неодаренные существа. Именно маги сейчас собирались зайти через лес, которому отошла группа и ударить в спину. Сенсорик мог бы их заметить, если бы я не стоял на пути его активного радара. Прыжок в сторону, древком отбил еще один брошенный камень, тут же скачок к дереву и, уже оттолкнувшись от него, нагнал мартышку, которая, оказалась отскакивала от воздушных платформ. Вот только при моем приближении одна такая платформа прогнулась и лопнула под весом недоуменно верещавшего монстра. Немного небрежный удар вскрыл грудную клетку и перерубил сердце. Я ощутил слабый ручеёк энергии. Сложно оценить такую мелочь. Слабее у шаманов. Зато их тут несколько. И способности интересны. Вдали одна из мартышек словно утонула в собственной тени, когда Клавдия оглянулась. Вспышка! После песклявого крика ярко мигнул белёсый свет, как будто на секунду зажгли прожектор береговой охраны. Придорожные кусты и деревца тут же опали, как после битвы с пирамантом, излучающим жар. Я ощутил легкое тепло, зато тень взорвалась, выкинув дымящееся тело, бьющееся в агонии. Через секунду я был рядом, и одним движением рассек обе правые конечности и тут же сменил направление движения. «Леха, встроим, ля!» Я догнал еще одну мартышку, решившую отступить, и снес ей голову а потом перескочил через дорогу и рассек двух обычных черных приматов, спешивших на помощь из-за сломанных ворот двора. Вот только за ними в меня летел странный огненный шар. Отпрыгнул спиной вперед, вернувшись на асфальтовую дорогу. Приземлившийся шар полыхнул, сжигая траву и шерсть павших собратьев, а затем принял ту же гуманоидную форму. Эта обезьяна отличалась рыжей шерстью, которая словно горела изнутри. Пожалуй, выглядела бы красиво, если бы не морда. Способность стихийного превращению у столь слабых существ до да чего необычно. Хотя, судя по всему, они не могут долго пробыть в магической форме. Монстр постучал себе по груди, как орангутанг, яростно завизжал в небо и прыгнул на меня, оставляя за собой огненный шлейф и пылающие следы. Просвистевшая кислотная стрела просто отскочила от пылающего густого меха. Слабая молния не смогла сбить атаку. Слишком медленно и слабо. Я перехватил горящую руку за запястье и швырнул мгновенно потухшую мартышку через себя в асфальт. Ударил ее обратной стороной копья в голову, раздробив череп. Спешившие было на помощь к старшему в иерархии, тут же развернулись и дали дёру. Вполне возможно, их пугал яростный крик свиридова. Как вообще сражаться, когда кто-то постоянно пытается указать тебе, что делать? «Лёха, твою мать, ты что творишь?» Я двинулся к команде. Кто-то смотрел практически восхищённо. Сергей понимал, что происходит, а вот командир почему-то негодовал. Заметил существ в тылу и атаковал. Некоторые обладают магией. Спокойно проговорил я. «Ты трижды чуть не умер». Я несколько секунд недоуменно смотрел на военного, сделавшего полшага назад. Не помню. Когда? Я не задела тебя вспышкой. Заикнулась Клавдия, выйдя чуть вперед. Помнила, что ты это. Настолько слабая магия меня не достигнет. Ты правильно запомнила рекомендацию не бояться ударить меня. Я пожал плечами. Почему еще не добил это существо? Мне оно не нужно. свиридов уже не просто орала истошно вопил. В тыл и не отсвечивай. После зачистки поедешь к хренам на базу. Пусть там тебя дрессируют. И как реагировать? Я ничего не подписывал. Звучит довольно грубо. И вообще-то я избавил их группу от атаки в тыл и убил самых сильных противников. Требования войти в строй глупы. Я прекрасно вижу, как мешаю слабым одаренным одним своим присутствием. Легалас прием. Запрашиваю подкрепление. Что дальше, говорят из рации, я не слышал и прыгнул по направлению ко второй группе, ушедшей левее перемахнул через два забора и вскочил на покатую крышу дома, увидев, как группы едва держат оборону, уже иногда отбиваясь мечами. Один из членов команды ранен. Спешка в зачистке деревни и недооценка противника могла убить молодых воинов. Хорошо, что я здесь, но сколько раз подобное повторится сегодня в других местах. Надеюсь, скоро люди поймут, как сражаться и научатся оценивать свои и чужие силы. Я влетел в гущу схватки, сначала срубив пару голов метателей, а после прорвавшись к магам. Мартышки пытались меня цапнуть когтями или укусить, но им не хватало скорости. Правда, я испачкался. В самой мясорубке, пока я прикрывал команду, одна почти впилась мне в левый бок. Пришлось пятерней схватить за морду и сжать пальцы. С хрустом ломаемых костей я раздробил голову и отбросил монстра. Отряхнул руку от остатков мозгов и крови и поймал брошенный в меня камень. Должно быть декоративный, из сада. Завел руку назад и посильнее метнул его в грудь монстра, отлетевшего с крыши гаража спиной вперед. Судя по маленькому ручейку энергии, пришедшему ко мне, удар разорвал его сердце. Моя группа прибыла запоздала, пробивая заборы на пути. Монстры бежали, команда позади меня ликовала, и я продолжил преследование. Именно рубя монстров, я заметил, как один схватил с травы человека и попытался унести в сторону пролома. Двигались существа очень быстро и ловко, но не с дополнительным грузом. Я легко настиг цели, сначала подрезал позвоночник, а затем снес голову. Его пленницей оказалась женщина лет 50, с переломом руки и бессознания, но еще живая. Я отогнал удирающих монстров, изучил состояние, счел вполне транспортабельный перехватил копьё поудобнее и на руках понёс её к команде. Неспешным плавным бегом донёс её. не подчинение приказам! Самоуправство! Что я тебе приказал?» — закричал свиридов «И кто это?» — отнял у монстров. Коротко сказал я, кладя рядом и посмотрев на раненого члена другой команды, над которым склонилась девушка из другого отряда и Клавдия. Легалась полегче. Парень влетел, как долбаный берсерк, усмехнулся слегка загорелый военный с короткой бородкой. Выходит, не всех эвакуировали. Свиридов выдохнул сквозь зубы и кивнул, зачем-то проверяя пульс спасённой. Многие не хотят покидать свои дома. Клава, наложи усиление. Монстры, скорее всего, отступили из района. Можно позвать машины для эвакуации раненых. Я отошёл на пять метров и пронаблюдал, как девушка положила светящуюся ручку на грудь женщины. По мере того, как отдалялся, Свечение немного усиливалось. «Я пойду закрывать пролом». «Ты что?» — вскинулся лучник. «Совсем чердак потек». «Нет, нужны помощники, чтобы вывести захваченных людей. Думаю, сейчас пролом начнет закрываться». Орда умеет отступать. Думаю, по крайней мере, лидер этой шайки, а это уж точно не та огненная обезьяна, более-менее разумен и оценит угрозу. Монстры захватили провианты людей, «Может быть, еще что-то ценное?» «Мы не можем оставить людей», — заметил Сергей. «Я с тобой тут же вызвалась, Наталья». «Стоп, что значит с ним?» — опешил командир отряда. «Я принимаю решение об эвакуации людей. Армия — это прежде всего порядок. В следующий раз из-за твоих действий может пострадать член отряда». Я слегка наклонил голову, задумавшись над ситуацией. «Ну да, я ожидал от себя такой проблемы». Мне не место в настолько слабой группе, а подобных подавляющее большинство. Одна моя аура глушит им магию. Я не могу биться в строю. Весь мой стиль боя построен вокруг свободного одиночного движения, и необходимость кого-то прикрывать сдерживает мою скорость и эффективность. С другой стороны, я сам маячу в конусе поражения их магии. Кроме того, зачем мне подчиняться в бою тем, кто намного слабее меня? Я мог бы помогать кому-то, равному вроде Изотова. Но это имеет смысл только, когда враг действительно силен. Вроде Исказителя, как его назвал Воронов. Нет, от армии мне нужно совсем другое. Ваш отряд мне не подходит, это так. Но этот пролом я закрою. Мы должны помочь, — отозвался командир второго отряда. Все равно большую часть мартышек уже положили. Опешивший командир согласился. Встретился со мной взглядом и почему-то отвел глаза. Чего я сделать не мог, так это за раз вынести много людей. Поэтому часть отряда, менее уставшую рысцой, отправили к порталу. Клавдий и Сергей также вызвались. Пришлось подстраиваться под их темп. Кстати, у меня ведь был вопрос. «Лейтенант, почему вы используете лук, а не винтовку? Или не атакуете, как большинство магов, просто стихии? Я понимаю, что есть веская причина». Монстры тоже нередко использовали зачарованные стрелы. Причем даже довольно сильные. Увы, объяснить особенности магии — Они не могли или просто не желали. Мужчина недовольно зыркнул на меня, но все же ответил. У некоторых даров есть только умение наложения эффекта на снаряд. Даже если вложу очки навыков в навык дальнобойной атаки, все равно так эффективнее. Есть минимальный размер предмета, на который можно наложить эффект. Пули слишком малы. То есть у даров может быть действительно много особенностей. Некоторые более эффективны лишь при определенном применении. Очень интересно. И как пишут в интернете, навыки одарённых системой открываются и улучшаются с каждым уровнем. Но кратные пяти дают очки, которые позволяют сделать шаг в сторону от основного вектора развития. Думаю, система начинает вмешиваться в дар только при применении тех самых очков-навыков, открываемые с уровнем естественно для дара. Безосновательная догадка, но мне кажется, что боги не стали бы вводить бесконечное число видов даров с особым развитием по уровням просто, чтобы развлечься. Хотя это лишь если предполагать, что они мыслят так же, как я. а какие сильные стороны, спросил я без всякой задней мысли, но, видимо, формулировка не понравилась командиру. «Слышь, не тебе критиковать мою магию. Сам вообще ничего не можешь, кроме как своей палкой махать. Мы в опасной зоне, отставить разговоры». «Ну что же, по крайней мере, наполовину вопроса ответ я получил». «Пожалуйста, медленнее». Задыхаясь, попросила Клавдия и едва не споткнулась. Пришлось ловить, чтобы не терять времени и нести дальше под рукой. Импровизированное копье и штык ножа она не уронила, и ладно. «Ай, Алексей, пожалуйста, поставь меня на ноги. Отдыхай, мы не можем еще сильнее замедляться». Рыжая посматривала на меня краем глаза. Кажется, ее щеки немного покраснели из забега по моему я порой плохо понимаю людей но из спутников по лесу она бежала лучше всех вскоре мы приблизились к пролому я резко поставил на землю раскрасневшуюся миниатюрную бафершу которая тут же оперлась на копье только оставив кого нибудь нам улыбнулась наталья оставить ах на прокачку хорошо все равно они дают мало опыта вовремя я изменил слова но такие капли мне плевать Придется убить тысячи мартышек, чтобы достичь нового прорыва в силе дара. А для них это значительное продвижение в уровне. Кто последний ударил, того и опыт. Разделение за участие боги не предусмотрели. Однако Наталья замахала руками. «Что? Я не это имела в виду. Позволь показать, насколько я стала сильнее. Не убивай всех сам». «А, тогда как пойдет». Я двинулся вперед. «Что? Вы куда собрались? Разведка». Воскликнул свиридов «Тут никого нет», — сказал я, идя к порталу. «Я захожу первым. Кажется, они уже начали его закрывать, но времени хватит». Границы слегка мерцали, следовало торопиться. Из обычного лиственного леса средней полосы России я перенесся в высокие мрачные, но чахнувшие джунгли. Много просветов в белесое небо, запах гниющего дерева. В поле зрения даже попались лысые стволы. Впрочем, долго осматриваться мне не дали. Портал, как всегда, располагался на самом краю осколка мира, и мартышки взяли область в кольцо. Причем это привело лишь к тому, что некоторых я все же убил. Водить группы на прокачку я не собираюсь, но эти люди уже здесь, и они защитники спокойствия людей, в том числе моих родителей. Я бешено крутился, ловил и отбрасывал обратно камни. Пару раз даже откидывал полутраметровых существ ударом ноги. За мной ввалилась команда. «Шаровая молния. Алексей, аккуратно». Видимо, предупредила на всякий случай. Все, что я сделал, это оттолкнул одного из противников прямо под снопы скачущих искр. Жаль, маги не могли подряд использовать свои навыки. Как и у монстров, дарам людей требовался отдых. Моя антимагия тоже не может бесконечно поглощать мощные заклинания. После первого яркого вступления темп людей резко упал. Холодное оружие пошло в ход. Наталья вполне успешно, и неприцельно ранила монстров, стремясь наносить колющие удары во время выпадов. Босс сам пришел к нам. Золотисто-желтая мартышка вдвое крупнее остальных. То есть под три метра ростом. Обратившись золотым пламенем, она неслась прямо на меня. Из интереса я встретил огненную комету кулаком. Поле зрения на мгновение закрыло вспышкой, по ушам ударил страшный рев. Физическое столкновение произошло, да еще какое. Подошвы кроссовок проскользили по влажной земле несколько метров, при том, что удар пришелся немного сверху, обеспечив мне устойчивую позицию. Лидер стая Орды вовсе отлетел к ближайшему дереву и распластался на стволе. Золотистая шерсть померкла, из пасти текла кровь. В гаснущих глазах я видел чистую, незамутненную ненависть. Да, определенно там есть разум. Но говорить он со мной не станет. И Я не верю, что он умрет так легко. Расчистив путь, я подлетел к нему и серию ударов раздробил все суставы. Немногочисленных оставшихся мартышек это привело в неистовство и дезорганизовало, что только упростило задачу полной зачистки леса. Несколько человек получили ушибы из заброшенных палок, но благодаря щитоносцу никто более не пострадал. Клавдия показывала великолепную способность бороться с синим подвидом, который мог создавать воздушные платформы и перемещаться в тени. Наблюдая за ходом боя, я готов признать, что вышло быстрее, чем рубить всех самому. Однако мне постоянно приходилось подстраиваться, ведь мое приближение ослабляло чужую магию. «Он что, нокаутировал босса голыми руками?» спросил кто-то из второй команды. «Отставить разговора». Добиваем монстров и ищем людей. свиридов натянул лук и попытался убить босса своей стрелой. Я поймал ее между двумя пальцами. Ты что делаешь? Я несколько секунд недоуменно смотрел на нашего командира. Это же очевидно. Когда убьем существо, поддерживающее пролом, он начнет коллапсировать быстрее. Кроме того, я его победил, а значит, и решу, кто его добьет. Он что, поймал кислотную стрелу пальцами? Ещё тише спросил тот же голос. Множество откликов там. Сергей махнул рукой в сторону, противоположную от пролома, сверкающего поверх непроглядной тёмно-синей пелены нижней части грани осколка. Отряд был измотан, но темпы не сбавлял. Продираясь через джунгли, при помощи мечей и небольшого применения магии, мы нашли связанных лианами троих ещё живых людей. Имелись и собаки с кошками, но их монстры умертвили сразу. Лагерь походил на примитивное лежбище. Кучи собранной травы и только. Только висящий на ветвях метрах в двадцати от земли плетеный гамак выбивался из общей картины стоянки животных. Избитых людей забрали и также бегом направились назад. Босс уже пришел в сознание и понемногу полыхал золотым пламенем. Он пытался вправить конечности, но времени ему не хватило. Я легонько огрел его деревом по голове и выволок наружу из пролома свиридов вызывал помощь с носилками для эвакуации. Остальные смотрели на меня. «Хорошо, я сказал, сам решу. А кому лучше предложить?» хм. «Сергей, твой счетовой и поисковый дар очень полезен». Все оглянулись на здоровика Никто не возражал, кроме его самого. «Может, отдашь Клавдии? Она отстает по уровням, хотя ее бафы и магия света здорово помогают в каждой битве». «А? Да мне не нужно», — пискнула девушка но я уже швырнул золотую мохнатую тушу к ее ногам. «Давай бей, пока он не подох». Сергей легонько подтолкнул девушку надетым на руку неказистым щитом. «Кстати, Алексей, мой дар называется «контроль полей». Вариантов развития много, зато за защиту опытом не и так хватает». Я просто кивнул. Клавдия глубоко вдохнула и резко ткнула штык ножом в босса. «Плоховато. Не попала в жизненно важные органы». Тихая магичка разволновалась и смогла добить его лишь после третьего удара в грудь. В тот же момент меня накрыло странное чувство. Необычайно чёткое, как будто какую-то секунду я пытался втянуть в себя энергию босса. С другой стороны, её притягивало нечто иное, и я не стал сопротивляться. Раздался тихий стон удовольствия. Клавдия всем весом оперлась на торчавшее из мартышки копьё и зажала рот рукой. «Спасибо». Дали сразу три уровня. Я просто кивнул, прислушиваясь к себе. Это я сейчас что, поспорил с системой? Раньше таких выкрутасов не замечал, хотя совершенно точно оставлял недобитых монстров, которых убивал кто-то другой. Ту же первую мартышку. Может, потому что стоял дальше? И да, я теперь еще больше уверен, что прокачка моего дара целиком обеспечивается им самим. Никакой даже скрытой зависимости от системы. Раздался голый хлопок, портал около нас резко схлопнулся, и в золотистом сиянии появилась пара предметов.